Глава девятая. Мысленные эксперименты по анализу разума. Разум это просто то, что делает мозг. Марвин Минский. Общество разума, 1986 год. При конструировании разумных машин не следует удивляться, если они окажутся столь же непоследовательными и упрямыми, как и люди, в вопросах разума, сознания, свободы воли и так далее. Марвин Минский. Кто обладает сознанием? Подлинная история вашего сознания начинается с первой лжи. Иосиф Бродский. Страдание единственная причина сознания. Федор Достоевский. Есть растения, которые питаются органической пищей при помощи своих цветов. Когда муха садится на цветок, лепестки закрываются и удерживают ее, пока растение не всосет насекомое в себя. Но цветок закрывается только тогда. Когда в него попадает что-то пригодное для еды, капли дождя или кусок веточки не привлекают его внимания. Удивительно, что столь несознательное существо с таким вниманием преследует свои интересы. Если это отсутствие сознания, то в чем же заключается сознание? Сэмюэл Батлер, 1871 год. До сих пор мы рассматривали мозг как некую систему, способную осуществлять функции определенной сложности. Однако в таком ракурсе мы сами оставались вне поля зрения. Кажется, что мы живем в нашем мозге, что наша жизнь субъективна. Как объективный взгляд на мозг, которого мы придерживались до сих пор, связан с нашими ощущениями, с нашим существом, обладающим некоторым опытом. Британский философ Колин Магин родился в 1950 году, пишет, что сознание может довести даже самого утонченного мыслителя до бессвязного бормотания. Суть в том, что люди часто не понимают точного смысла этого термина. Многие наблюдатели рассматривают сознание в качестве формы проявления личности, например, способности обдумывать собственные мысли и объяснять их. Я предпочитаю определять сознание как способность думать о своем мыслительном процессе. Казалось бы, мы в состоянии оценить эту способность и применить данный тест для того, чтобы отличать сознательное от несознательного. Однако выясняется, что применить этот подход достаточно сложно. Сознателен ли новорожденный ребенок? Сознательна ли собака? Они не могут описать свой мыслительный процесс. Некоторые люди полагают, что младенцы и собаки не являются сознательными существами именно по той причине, что не могут объясниться. А что можно сказать о компьютере по имени Ватсон? В определенном режиме он может объяснить, каким образом он пришел к тому или иному ответу. Поскольку у Ватсона есть модель собственного мышления, выходит, он является сознательным существом, а младенцы и собаки нет? Прежде чем глубже изучить этот вопрос, важно рассмотреть один его важный аспект. Что говорит нам на эту тему наука и что остается в ведении философии? Одна точка зрения заключается в том, что философия занимается вопросами, для которых еще не выработан научный метод изучения. Если это так, то по мере прогресса науки, достаточного для разрешения определенного круга вопросов, философы переключаются на другие проблемы, пока наука не доберется и до них. В вопросах, касающихся сознания, такая точка зрения весьма популярна. В том числе она относится к вопросу о том, кто и что обладает сознанием. Вот что пишет на эту тему философ Джон Сёрли: «Мы знаем, что мозг формирует сознание при помощи специфических биологических механизмов. Важно признать, что сознание – это биологический процесс» как пищеварение, лактация, фотосинтез или метоз. Мозг – это машина, точнее биологическая машина, но все же машина. Так что на первом этапе нужно понять, как действует мозг, а затем создать искусственную машину, обладающую столь же эффективным механизмом формирования сознания. Люди часто удивляются, прочтя это высказывание, поскольку считают, что сёроль трепетно защищает тайну сознания от таких редукционистов, как Рэй Курцвейл. Австралийский философ Дэвид Чалмерс родился в 1966 году, придумал термин «трудная проблема сознания» для отражения сложностей, возникающих при попытках точно сформулировать эту неясную концепцию. Иногда емкое выражение вбирает в себя всю суть какого-либо направления мысли, так что оно становится эмблематичным, как выражение Ханны Арендт «банальность зла». Знаменитое выражение Чалмерса тоже прекрасно справляется с этой задачей. При обсуждении проблем сознания очень легко соскользнуть на рассмотрение тех наблюдаемых и измеряемых атрибутов, которые мы связываем с сознанием, но при этом теряется сама суть идеи. Это концепция метакогнитивности, осмысления собственного мышления. Другие наблюдатели объединяют сознание и эмоциональный или моральный интеллект. Но и тут опять же наша способность выражать любовь, шутить или быть сексуально привлекательным просто проявление нашей натуры, возможно впечатляющие и разумные, но именно те, что можно наблюдать и измерить, даже если способы их оценки не очевидны. Понимание того, как мозг выполняет эти функции и что в нем в это время происходит, относится в терминологии Чалмерса к разряду легких проблем сознания. Конечно, эту проблему неправильно назвать легкой, она относится к числу самых сложных и важных научных вопросов современности. Однако трудная проблема Чалмерса настолько трудна, что ее практически невозможно сформулировать. Чтобы продемонстрировать это разграничение, Чалмерс использует мысленный эксперимент с участием зомби. Зомби из этого эксперимента действуют абсолютно так же, как человек, но только не имеет субъективного опыта, то есть является существом несознательным. Чалмерс утверждает, что раз мы в состоянии выдумать зомби, то по крайней мере логически их существование возможно. Представьте себе, что вы на вечеринке, где присутствуют и зомби, и нормальные люди. Как вы их различите? Возможно, вы даже бывали на такой вечеринке. Многие люди считают, что следовало бы расспросить испытуемых об их эмоциональных реакциях на события или идеи. Они полагают, что зомби проявят отсутствие субъективного опыта, так как затруднятся ответить на некоторые эмоциональные вопросы однако ответы такого рода просто не учитывают допущение мысленного эксперимента в эксперименте мы можем встретить не эмоционального человека подобный эмоциональный дефицит например бывает у людей с некоторыми формами аутизма аватары или робота не обладающего человеческими эмоциями но они не зомби вспомним в соответствии с определением чалмерса зомби совершенно нормально отвечает на вопросы и способен эмоционально реагировать, у него нет только субъективного опыта. Проблема в том, что идентифицировать зомби нам не удастся, поскольку по определению в его поведении не проявляются никакие признаки его натуры. Так что же это за разграничение без различий? Чалмерс не пытается ответить на трудный вопрос, но предоставляет несколько возможностей. Одна возможность это вариант дуализма, в рамках которого сознание существует в физическом мире не само по себе, а скорее как отдельная онтологическая реальность. В соответствии с этой формулировкой суть личности определяется процессами в головном мозге этой личности. Поскольку мозг закрытая система, мы можем полностью объяснить действия человека, включая его мысли, через происходящие в мозге процессы. Тогда получается, что сознание относится к другому миру или отделено от физического мира. В рамках этой концепции разум, то есть сознательные свойства мозга, не способен влиять на мозг. Другая рассмотренная Чалмерсом возможность логически не противоречит описанному ранее варианту дуализма. Эта идея, которую часто называют панпротопсихизмом, подразумевает, что все физические системы обладают сознанием, хотя человек более сознателен, чем, скажем, электрический выключатель. Я, безусловно, согласен с тем, что у человеческого мозга есть гораздо больше тем для сознания, чем у выключателя. Мое собственное мнение, которое, возможно, совпадает с неким течением в рамках панпротопсихизма, заключается в том, что сознание это свойство, возникающее на уровне сложных физических систем. С этой точки зрения собака тоже обладает сознанием, хотя и меньшим, чем человек. И у муравья есть некий уровень сознания, но гораздо более низкий, чем у собаки. С другой стороны, можно считать, что колония муравьев обладает более высоким уровнем сознания, чем один муравей. Большая группа муравьев, безусловно, более разумна, чем один муравей. Так мы приходим к выводу, что компьютер, успешно моделирующий сложный человеческий разум, должен обладать таким же сознанием, что и сам человек. Еще один путь определения сознания заключается в том, чтобы охарактеризовать его через понятие «квалия». Что такое квалия? В соответствии с одним определением, это осознанный опыт. Однако данная формулировка не позволяет нам продвинуться вперед. Давайте проведем такой мысленный эксперимент. Один нейробиолог полностью лишён способности различать цвета. Это не дальтонизм, при котором человек не различает оттенки, скажем, красного и зеленого, как я. Это такое состояние, когда человек живет в полностью черно-белом мире. В крайней версии такого сценария Человек вырос в черно-белом мире и никогда не видел никаких цветов. Короче говоря, в его мире цвета отсутствуют. Однако этот человек активно изучал физические основы цвета и знает, что красный свет – это свет с длиной волны 700 нанометров, а также ему известна суть неврологических процессов в мозге человека, способного нормально воспринимать цвета. Он знает о цвете больше, чем обычно знают люди. Если бы вы захотели объяснить этому человеку, что же такое на самом деле красный цвет, как бы вы поступили? Возможно, вы прочли бы фрагмент из стихотворения «Красный» нигерийского поэта Алусейси Алусиуна. Красный цвет крови – символ жизни. Красный цвет опасности – символ смерти. Красный цвет роз – символ красоты. Красный цвет любовников – символ слияния. Красный – цвет томатов, символ здоровья. Красный – цвет огня, символ желания. Это действительно может помочь человеку представить себе, с чем ассоциируется красный цвет у других людей и даже позволит поддержать беседу о цветах. «Да, я люблю красный цвет. Он столь горячий горд, столь опасно прекрасен». И если этот человек захочет, он, в принципе может убедить других людей в том, что у него есть личный опыт, связанный с красным цветом, но никакие в мире стихи не помогут ему этот опыт пережить. Аналогичным образом, как вы объясните человеку никогда не касавшемуся воды, что испытывает ныряльщик? Вам опять придется прибегать к стихам, но это не поможет обзавестись личным опытом. Именно этот опыт мы и называем словом квалия. Многие из тех, кто читает мою книгу, по собственному опыту знают, что такое красный цвет. Но откуда мне знать, не испытываете ли вы при виде красного цвета то же самое, что я испытываю при виде синего? Мы оба смотрим на красный предмет и утверждаем, что он красный, но это не ответ на вопрос. Может быть, я при этом испытываю то, что вы испытываете, когда смотрите на синий, Просто мы оба выучили, что этот цвет называется красным. Мы опять можем прибегнуть к помощи стихов, но они лишь отражают ассоциации людей с тем или иным цветом и ничего не говорят о реальной природе квалия. На самом деле слепые от рождения люди много читают о цветах, поскольку о цветах часто пишут, и поэтому у них есть некоторый собственный опыт, связанный с цветами. Как сравнить их опыт красного цвета с опытом зрячего человека? Это, по сути, тот же вопрос, что и вопрос о человеке, живущем в черно-белом мире. Удивительно, что столь распространенные в нашей жизни явления настолько сложны, что даже невозможно утверждать, что мы имеем один и тот же чувственный опыт, квалия. Другое определение квалия – субъективный опыт. Однако это определение тоже ведет в тупик, как и наши попытки дать определение сознания, поскольку слова и выражения ощущение, личный опыт и сознание по сути являются синонимами. Что есть сознание и что есть квалья? Фундаментальные, возможно, последние вопросы философии, хотя есть еще более важный вопрос, связанный с определением личности. Мы поговорим об этом в заключительном разделе данной главы. Возвращаясь к теме сознания, постараемся точнее сформулировать волнующий нас вопрос: он звучит так: кто или что обладает сознанием? В заглавии книги я использовал слово разум, а не слово мозг, поскольку разум — свойство сознательного мозга. Мы также можем сказать, что разум обладает свободой воли и идентифицирует себя. Утверждение, что эти вопросы относятся к разряду философских вопросов не совсем очевидно. Я имею в виду, что эти вопросы не могут быть разрешены исключительно научными методами. Другими словами, нет таких фальсифицируемых экспериментов, которые могли бы ответить на эти вопросы без привлечения философских приемов. Если бы мы построили детектор сознания, Сёрль обязательно пожелал бы убедиться, что он испускает биологические нейромедиаторы. Американский философ Дэн Деннет родился в 1942 году. Был бы более податлив, но, возможно, захотел бы установить, содержит ли система модель самой себя и своих возможностей. Эта точка зрения ближе к моей собственной, но в своей основе по-прежнему является философской. Регулярно возникает идея связать сознание с каким-то измеряемым физическим параметром. Сёрль называет это механизмом стимуляции сознания. Американский ученый, философ и анестезиолог Стюарт Хаммеров родился в 1947 году, писал, что филаменты цитоскелета это корни сознания. Речь идет об имеющихся во всех клетках, в том числе и в нейронах, тонких нитях, называемых микротрубочками, которые обеспечивают структурную целостность клетки и играют важную роль в ее делении. Книги и статьи Хаммерова на эту тему – содержат подробные описания и уравнения, объясняющие возможную роль микротрубочек в информационных процессах в клетке. Но чтобы перейти от микротрубочек к сознанию, нужно сделать очень смелый шаг, не менее смелый, чем религиозная идея о том, что высшее существо наградило сознанием, иногда именуемым душой, некоторых существ, главным образом человека. Идея Хамерова подтверждается одним доказательством, заключающимся в том, что неврологические процессы, которые могли бы поддерживать данные клеточные перестройки, прекращаются под действием наркоза. Однако это наблюдение нельзя считать исчерпывающим доказательством, учитывая значительное количество процессов, которые останавливаются в этих условиях. Мы даже не знаем точно, обладает ли сознанием находящийся под наркозом человек. Нам известно только, что, проснувшись после наркоза, люди ничего не помнят. Однако даже это не совсем верно, поскольку некоторые люди достаточно отчетливо помнят какие-то события, происходившие пока они были под наркозом, например, разговоры врачей. Так, случаи бодрствования под наркозом в США отмечаются примерно 40 тысяч раз в год но речь вообще-то не об этом, сознание и память совершенно не одно и то же. Как я уже говорил, если я пытаюсь вспомнить прошедший день во всех подробностях, я нахожу множество чувственных ощущений, но помню лишь некоторые вызвавшие их события. Означает ли это, что большую часть дня я был без сознания? Это очень хороший вопрос, и ответ на него совсем не очевиден. Английский физик и математик Роджер Пенроуз родился в 1931 году. Делает другой смелый шаг для объяснения происхождения сознания, но тоже связанный с микротрубочками, в данном случае как с носителями некоторых квантовых свойств. Суть его рассуждения мне не совсем ясна, но в целом сводится к тому, что, поскольку сознание является загадочным феноменом и квантовые явления тоже загадочны, Между ними должна существовать какая-то связь. Пенроуз начал свои исследования с изучения теоремы Тьюринга о неразрешимых задачах и теоремы Гёделя о неполноте. Тьюринг утверждал, мы подробно обсуждали это в восьмой главе, что существуют алгоритмические задачи, которые можно сформулировать, но нельзя решить с помощью машины Тьюринга. Учитывая универсальность вычислительных способностей машины Тьюринга, приходится заключить, что эти неразрешимые задачи не под силу никакой машине. Теорема Гёделя о неполноте приводит к тому же результату в приложении к формальной арифметике. Пен Роуз же утверждает, что человеческий мозг способен решить эти неразрешимые задачи, то есть может делать вещи, которые такие детерминистские машины, как компьютеры, делать не в состоянии. Его мотивация, по крайней мере отчасти, заключается в том, чтобы поставить человека выше машины. Однако его главный тезис о том, что человек может решить неразрешимые задачи Тьюринга и Гёделя, просто-напросто неверен. Одна из таких неразрешимых задач, известная как задача проусердного бобра Бьюзи Бивер, заключается в следующем. Нужно найти максимальное число единиц, которое машина Тьюринга с определенным числом состояний N может записать на своей ленте. Для ответа на вопрос нужно создать все возможные машины Тьюринга с N состояниями. Это конечное число, если значение N – конечное число, и определить максимальное число единиц, которые эти машины печатают на своей ленте, за исключением зациклившихся машин Тьюринга. Ответить на этот вопрос нельзя, поскольку при попытке моделирования всех этих машин наш симулятор зациклится при попытке симулировать машину, которая уже зациклилась. Тем не менее, компьютеры решают эту задачу для некоторых значений n. Справляются с задачей и математики, но компьютеры решают задачу для гораздо большего числа n, чем невооруженные вычислительные машины люди. Вообще обычно компьютеры лучше людей решают неразрешимые задачи Тьюринга и Гёделя. Пенроуз связал эти трансцендентные способности человеческого мозга с квантовыми вычислениями, которые с его точки зрения там происходят. В соответствии с этой точкой зрения, квантовые явления в нейронах по какой-то причине доступны не компьютерам, а только человеческому мозгу. На самом деле многие электронные устройства используют квантовые явления. Транзисторы применяют квантовое явление туннельного эффекта. А вот квантовые явления в головном мозге пока никто не обнаружил. Человеческие мыслительные возможности удовлетворительно объясняются классическими вычислительными методами, и в любом случае ничто не мешает нам применять квантовые вычисления в компьютерах. Однако ни одну из этих задач Пенроуз перед собой не ставил. Хаммеров и Пенроуз объединили свои усилия, когда критики заявили, что мозг – это не то место, где могут производиться квантовые вычисления. Пенроуз нашел в нейронах подходящий элемент для осуществления квантовых вычислений. Те самые микротрубочки, в которых, по мнению Хаммероффа, происходит обработка информации. Таким образом, тезис Хаммероффа-Пенроуза заключается в том, что микротрубочки нейронов совершают квантовые вычисления, что и является основой сознания. Этот тезис подвергся критике, например, со стороны шведско-американского физика и космолога Макса Тегмарка, родился в 1967 году, который определил, что квантовые явления в микротрубочках могут продолжаться... Лишь 10 в минус 13 степени секунд, что слишком мало и для того, чтобы произвести сколько-нибудь значимые вычисления, и для того, чтобы как-то повлиять на процессы в нейронах. Существует ряд задач, для решения которых квантовые вычисления имеют преимущество перед классическими методами, например, для дешифровки кодов путем факторизации больших чисел. Однако известно, что человеческий мозг очень плохо справляется с такими задачами и не может соперничать даже с обычными компьютерными вычислениями. И это подтверждает, что мозг не имеет никаких способностей к квантовым вычислениям. Более того, если бы даже возможность квантовых вычислений в головном мозге существовала, она вовсе не обязательно имела бы отношение к сознанию. Ты должен верить,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 «А что для меня это квинтэссенция праха?» Уильям Шекспир, Гамлет, перевод Лазинского. На самом деле все подобные теории требуют сделать некий смелый шаг, некий скачок веры. Когда дело касается вопросов сознания, руководящий принцип звучит так «ты должен верить». Таким образом, чтобы ответить на вопросы «кто и что обладает сознанием и что означает для нас собственное сознание», Каждый из нас должен сделать этот шаг. Иначе по утрам мы не могли бы встать с постели. Однако следует быть честным в отношении того, что для каждого из нас подразумевает этот шаг. А для каждого человека это особый шаг, хотя может показаться, что это не так. Личные философские представления любого человека о природе и источники сознания определяют разногласия между людьми по таким вопросам, как права животных, или допустимость абортов и в будущем вызовут еще более серьезные разногласия по вопросу о правах машин. По моему мнению, когда машины смогут обсуждать с людьми вопросы субъективного опыта, люди согласятся с тем, что машины обладают сознанием. машины овладеют самым разнообразным эмоциональным опытом, смогут заставлять нас смеяться и плакать и будут чрезвычайно недовольны, если мы станем утверждать что они не обладают сознанием. они будут очень умными, и нам не захочется, чтобы это произошло. В итоге нам придется прийти к выводу, что они сознательны. Для меня смелый шаг заключается в том, чтобы признать, что когда машины смогут убеждать нас в разговоре в наличии у них субъективного опыта, они на самом деле будут сознательными. Я пришел к этому выводу в результате следующего мысленного эксперимента. Представьте, что в будущем вы встретите существо, робота или аватара, эмоциональные реакции которого абсолютно естественны. Оно убедительно смеется над вашими шутками и само заставляет вас смеяться и плакать, не от физической боли. Оно убедительно рассказывает о своих страхах и желаниях и во всех своих проявлениях кажется совершенно сознательным. Оно действительно похоже на человека. Сможете ли вы воспринимать это существо как сознательную личность? Если вы скажете, что с большой вероятностью сумеете найти путь выявить небиологическую природу этого существа, значит вы не учитываете условий этого эксперимента. А условия таковы, что такое существо совершенно убедительно. Учитывая данное условие, если бы это существо как человек испытывало страх, когда ему угрожают, думаю вы сопереживали бы ему так же как если бы речь шла о живом человеке лично для меня это так и я думаю что все люди по крайней мере большинство согласятся со мной вне зависимости от того какой точки зрения они сегодня придерживаются в философских спорах и вновь ключевым словом здесь является слово убедительно понятно что существуют разногласия по поводу того когда мы встретим подобных существ и встретим ли вообще. Лично я считаю, что такие существа начнут появляться в 2029 году. А в 2030-х годах станут обычным делом. Но вне зависимости от того, когда это произойдет, я думаю, что в итоге мы начнем относиться к ним как к сознательным существам. Посмотрите, как мы относимся к таким героям в книгах и в кино. R2-D2 в «Звездных войнах», Дэвид и Тедди в «Искусственном разуме». Дейта в телевизионном сериале «Звездный путь. Следующее поколение». Джонни-5 в коротком замыкании. Вали в одноименном мультфильме. Добрый терминатор Т-800 в Терминаторе 2. Репликант Рэйчел, которая даже не знает, что она не человек, в «Бегущем по лезвию». Бамблби в фильмах и мультфильмах о трансформерах. И Сонни в фильме «Я робот». Мы симпатизируем этим героям, хотя и знаем, что это не биологические существа. Мы воспринимаем их как обладающих сознанием, как воспринимали бы на их месте живых людей. Мы сочувствуем им и переживаем, когда они попадают в трудные ситуации. Если мы сегодня так относимся к вымышленным небиологическим существам, то как же мы будем воспринимать реальных разумных существ, которым не посчастливилось возникнуть из биологического субстрата? И если вы согласны сделать этот шаг и признать, Что не биологические существа, убедительно доказывающие свой эмоциональный опыт, действительно обладают сознанием, то это означает следующее. Сознание является свойством всего существа в целом, а не того субстрата, из которого оно состоит. Существует концептуальный провал между наукой, требующей объективных измерений, и соответствующих выводов, и сознанием, являющимся синонимом субъективного опыта. Понятно, что мы не можем задать существу вопрос: "У тебя есть сознание?" Если же мы заглянем в его голову, биологическую или какую-то другую, нам нужно будет принять философское решение, что же именно мы там ищем. Таким образом, вопрос о наличии сознания у того или иного существа не является научным. По этой причине некоторые наблюдатели переходят к вопросу: "Есть ли вообще у сознания какое-либо реальное основание?" Английский писатель и философ Сьюзен Блэкмор говорит о великой иллюзии сознания. Она признает существование мемы, идеи сознания. Другими словами, сознание, безусловно, существует как идея, и многие структуры новой коры имеют дело с этой идеей, не говоря уже о том, сколько об этой идее сказано и написано. Но остается неясным, связана ли эта идея с чем-то реальным. Цель Блэкморса состоит не в том, чтобы опровергнуть существование сознания, а скорее в том, чтобы сформулировать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, при попытках определить суть этого понятия. Британский психолог и писатель Стюарт Сазерланд в Международном словаре по психологии пишет следующее. Сознание – удивительный, но неуловимый феномен. Невозможно сказать, что это такое, в чем его функция и почему оно появилось. Однако не стоит воспринимать этот вопрос как пустую философскую болтовню, которая, кстати сказать, началась 2000 лет назад с диалогов Платона. Идея сознания лежит в основе нашей морали, а наше законодательство тесно связано с нашими моральными нормами. Если один человек лишает другого человека сознания как при убийстве, мы считаем это действие аморальным и, за редкими исключениями, преступным однако исключения эти тоже связаны с сознанием. В частности, мы разрешаем полицейским или военным убивать сознательных людей, чтобы защитить превосходящих по численности других сознательных людей. Возможность различных исключений можно обсуждать, но суть от этого не меняется. Насилие над человеком и причинение страданий также обычно рассматриваются как аморальное и незаконное поведение. Если я разрушу то, что принадлежит мне, возможно, это допустимо. Если я без вашего разрешения разрушу то, что принадлежит вам, это, скорее всего, недопустимо, но не потому, что пострадало ваше имущество, а потому, что пострадали вы как владелец. Но если в моей собственности находится сознательное существо, например, животное, я, как собственник этого животного, не имею морального или юридического права делать с ним все, что захочу. В частности, существуют законы, запрещающие жестокое обращение с животными. Поскольку наша законодательная система и моральные нормы основаны на защите сознательных существ и предотвращении их страданий, для принятия ответственных решений мы должны знать ответ на вопрос, кто же обладает сознанием. Потому этот вопрос не просто тема для интеллектуальной беседы, что видно, например, Из горячей дискуссии по поводу правомерности абортов. Замечу, что вопрос об абортах выходит за рамки темы сознания, поскольку противники абортов утверждают, что сам тот факт, что эмбрион в итоге станет сознательной личностью, является достаточным основанием для его защиты. То же относится и к людям, находящимся в коме. Поэтому вопрос заключается в том, в какой момент зародыш приобретает сознание. Понимание сути сознания часто влияет на нашу реакцию в сложных вопросах. Если рассмотреть ту же тему абортов, мы заметим, что многие люди видят различие между приемом противозачаточных таблеток, предотвращающих имплантацию оплодотворенной яйцеклетки в матке в первые дни беременности, и абортом на более поздних сроках. Это различие связано с тем, что с некоторой вероятностью эмбрион на более поздних сроках беременности уже обладает сознанием. Трудно предполагать, что эмбрион в возрасте нескольких дней сознателен, если только не придерживаться позиции панпротопсихизма, но даже при такой точке зрения уровень сознания подобного эмбриона ниже, чем у самых примитивных животных. Аналогичным образом мы совершенно по-разному относимся к проблеме жестокого обращения с высшими приматами по сравнению, например, с насекомыми. Сегодня мало кто беспокоится по поводу страданий, причиняемых нами компьютерным программам. Зато мы часто жалуемся на муки, которые компьютерные программы доставляют нам. Но если в будущем компьютерное обеспечение получит интеллектуальные, эмоциональные и моральные качества человека, на этом месте возникнет проблема. Таким образом, моя позиция следующая. Я считаю, что не биологические существа с абсолютно убедительными эмоциональными реакциями обладают сознанием и предсказываю, что в будущем общество в целом сочтет их сознательными. Обратите внимание, что данное определение описывает иной круг существ, чем те, которые владеют человеческой речью и способны пройти тест Тьюринга. Эти существа должны в достаточной степени быть похожими на человека. Так что они подходят под мое определение. И общество, я думаю, со мной согласится. Но под мое определение попадают и те существа, которые проявляют человеческие эмоциональные реакции, но не способны пройти тест Тьюринга. Например, маленькие дети. Решает ли это философский вопрос о том, кто обладает сознанием? Хотя бы для меня самого и тех, кто согласен вместе со мной сделать этот смелый шаг. Ответ – не совсем мы рассмотрели лишь один частный случай, касающийся существ, обладающих человеческими реакциями. Даже если эти существа из будущего, которых мы обсуждаем, имеют небиологическую природу, мы рассматриваем их способность убедительно демонстрировать человеческие реакции, то есть данная позиция по-прежнему является человекоцентрической. Но что можно сказать о других формах разума, отличных от человеческого? Мы можем представить себе существование столь же сложного или гораздо более сложного разума, чем наш, у существ с совершенно иными эмоциями и мотивациями. Как понять, обладают они сознанием или нет? Можно начать с обсуждения биологических существ, мозг которых сравним с мозгом человека, но поведение совсем иное. Британский философ Дэвид Кокберн родился в 1949 году описывает поведение гигантского кальмара в момент опасности. Возможно, как считает Кокберн, кальмар испугался человека с видеокамерой. Кальмар задрожал и съежился, и, как пишет Кокберн, реагировал так, что мне стало очевидно, что ему страшно. Потрясающим в этой последовательности реакций было то, что в поведении существа, столь далекого от человека, с очевидностью отразилась человеческая эмоция страха. Когберн убежден, что животное испытывало именно эту эмоцию и что большинство людей, посмотревших фильм, придет к такому же мнению. Если мы согласимся с его точкой зрения, мы вынуждены будем включить гигантских кальмаров в наш список сознательных существ. Однако это никуда нас не ведет, поскольку такой вывод по-прежнему основан на нашей способности сопереживания эмоций, которые знакомы нам самим мы по-прежнему смотрим на вещи с человекоцентрической точки зрения. Если же покинуть мир биологических существ, мы обнаружим, что формы небиологического разума могут оказаться еще более разнообразными. Например, какие-то существа могут не бояться собственной гибели и не иметь нужды в обычных для людей и других биологических существ эмоциях. Может быть, они все же будут способны пройти тест Тьюринга, а может быть, попросту не захотят. Нам нужны роботы, предназначенные для работы в опасных условиях и не имеющие инстинкта самосохранения. Пока такие машины не являются достаточно разумными или сложными, чтобы всерьез говорить об их чувствительности, но можно вообразить, что в будущем они станут столь же сложными, как люди. Что тогда? Лично я могу сказать, что поломку устройства с таким сложным строением и способностью выполнять указания, необходимые для реализации его миссии, меня бы, безусловно, поразила и огорчила. Возможно, здесь мы слегка расширяем обзор, поскольку рассматриваем реакцию на поведение, отличное от нормального поведения людей и вообще всех биологических существ. Но и в данном случае я пытаюсь нащупать связь с теми признаками, которые характерны для меня самого и для других людей. Вообще говоря, мысль о существе, полностью посвящающем себя выполнению достойной задачи и пытающемся решить ее вне зависимости от собственного благополучия, не так уж чужда человеческому опыту. Нам нужны существа, способные защитить биологических людей или каким-то образом способствовать нашему процветанию. Но что если такое существо имеет собственные задачи, отличные от человеческих, и не выполняет той миссии, которую мы считаем достойной? Можно попытаться оценить его способности другим путем. Если это существо действительно очень разумное, возможно оно сильно в математике, и с ним можно поговорить на эту тему. Возможно, оно сможет оценить математические шутки. Но если это существо не захочет общаться со мной, а у меня не будет достаточной возможности оценить его действия и решения. Означает ли это, что оно лишено сознания? Я должен сделать вывод, что существа, которые не убедили меня своими эмоциональными реакциями или не пытались этого сделать, не обязательно являются несознательными. Сложно распознать существо с другим сознанием, не установив какого-либо эмпатического контакта. Но это скорее проблема моей собственной ограниченности, чем проблема того существа. Поэтому действовать придется осторожно. Нам бывает сложно поставить себя на место другого человека, что уж говорить о понимании разума, который так сильно отличается от нашего собственного. Что же мы осознаем? Если бы мы могли заглянуть сквозь череп внутрь мозга сознательно мыслящего человека, и если бы место оптимального возбуждения было светящимся, то мы должны бы увидеть на мозговой поверхности игру яркого пятна с фантастическими волнующимися границами, постоянно флюктуирующие в размере и форме, окружённое более или менее глубокой темнотой, покрывающей остальную часть полушария мозга. Иван Петрович Павлов, 1913 год. Вернемся к истории с гигантским кальмаром. Да, возможно, мы распознаем некоторые из его эмоций, но значительная часть его поведенческих реакций остается для нас тайной. Что значит быть гигантским кальмаром? Что он чувствует, когда проталкивает свое бесхребетное тело через небольшое отверстие? У нас просто слов таких нет, чтобы ответить на этот вопрос, учитывая нашу неспособность даже описать опыт, разделяемый многими людьми, такой как восприятие красного цвета или ощущение нашего тела, погружаемого в воду. Но чтобы отыскать тайну осознанного опыта, не нужно опускаться на дно океана, достаточно обратиться к самим себе. Я, например, знаю, что обладаю сознанием. Полагаю, что и ты, мой слушатель, тоже, чего не могу сказать о людях, которые мою книгу не купили. Но что же, собственно, я осознаю? Попробуйте и вы задать себе этот вопрос. Давайте проведем один мысленный эксперимент. Он годится для тех, кто водит машину. Представьте, что вы на скоростном шоссе и движетесь по левой полосе. Теперь закройте глаза, возьмитесь за воображаемый руль и сделайте такое движение, как будто перестраиваетесь на правую полосу. Попробуйте проделать этот эксперимент, прежде чем слушать дальше. Вот вероятная последовательность ваших движений. Вы держите руль, проверяете, свободна ли правая полоса. Предположим, полоса свободна, тогда на короткое время вы поворачиваете руль вправо, а затем выправляете его. Дело сделано. Это хорошо, что вы в воображаемой машине, поскольку только что вы пересекли все полосы шоссе и врезались в дерево. Наверное, следует предупредить, чтобы вы не пытались проделать этот трюк, двигаясь в настоящей машине. Надеюсь, вы уже усвоили правило, что за рулем не следует закрывать глаза. Но дело в сущности не в этом. Если вы поступили так, как я только что описал, а практически каждый человек в мысленном эксперименте поступает именно так, вы поступили неправильно. Если вы повернете руль вправо, а затем выровняете колеса, вы будете двигаться по диагонали к вашему исходному направлению движения. Вы свернете на правую полосу, как и хотели, но будете и дальше ехать вправо. После того, как вы выехали на полосу справа от вас, нужно было повернуть руль влево и только потом выровнять колеса. Так вы заставите машину ехать вперед по новой полосе. Если вы опытный водитель, вы проделывали этот маневр тысячи раз. Действовали ли вы при этом сознательно? Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что на самом деле делаете, когда меняете полосу на шоссе? Надеюсь, вы читаете книгу не в больнице, поправляясь после автомобильной аварии, и, следовательно, умеете выполнять этот маневр. Но вы никогда не задумывались о том, что делаете, хотя делали это множество раз. Когда люди рассказывают, что с ними происходило, они излагают последовательность событий и решений. Но в тот момент, когда мы впервые переживаем эти события, все воспринимается не так. Наш первичный опыт представляет собой последовательность образов высокого порядка сложности, и некоторые из них могут вызывать эмоции. Но мы запоминаем лишь незначительную часть этих образов, если вообще запоминаем. Даже если мы передаем нашу историю очень точно, мы прибегаем к конфабуляции, позволяющей восполнять недостающие подробности и превращать последовательность образов в связный рассказ. Мы не можем быть уверены в том, что наше исходное осознание опыта было именно таким, поскольку доступ к этому опыту проходит через воспоминания. Каждый текущий момент мгновенен, и события этого момента сразу становятся воспоминаниями, а чаще не становятся. Даже если опыт стал воспоминанием, он сохраняется, как указывает теория распознавания образов, в виде иерархической системы образов разной степени сложности. И, как я уже неоднократно отмечал, практически весь наш опыт, в том числе опыт смены полосы на шоссе, мгновенно забывается. Таким образом, мы не можем сказать, что именно заключает в себе наш осознанный опыт. Восток это восток, запад это запад. До появления мозга во вселенной не было ни цвета, ни звуков, не было никаких запахов и, вероятно, мало чувств, ощущений или эмоций. Роджер У. Сперри. Рене Декарт заходит в ресторан и садится ужинать. К нему подходит официант и спрашивает, желает ли тот закусить. «Нет, спасибо», — отвечает Декарт, «хочу сразу заказать ужин». «Вас интересует специальное меню?» — спрашивает официант. «Нет», — отвечает Декарт, теряя терпение. «Хотите ли выпить перед ужином?» — спрашивает официант. Декарт оскорблен, поскольку он трезвенник. «Не думаю», — отвечает он с негодованием и... Пуф! Исчезает. Анекдот, рассказанный Дэвидом Чалмерсом. На анализируемые нами вопросы о сознании и реальности можно взглянуть с двух точек зрения – точки зрения западного человека и восточного человека. Если придерживаться точки зрения западного человека, мы начнем рассмотрение с физического мира, в котором рождается информация. В результате миллиарда лет эволюции живые существа стали настолько сложными, что обзавелись сознанием. С точки зрения восточного человека, сознание – фундаментальная реальность, а физический мир существует лишь по той причине, что сознательные существа думают о нем. Другими словами, физический мир – это материализованные мысли сознательных существ. Безусловно, я упрощаю сложные и разнообразные философские течения но эти две точки зрения составляют полюса философских взглядов на проблему сознания и его отношения к физическому миру. Раздел между Востоком и Западом по вопросу о сознании нашел свое отражение и в направлениях мысли в области физики элементарных частиц. В квантовой механике положение частиц описывается так называемыми полями вероятности. Но любые попытки измерения состояния этих частиц с помощью приборов приводят к так называемому коллапсу волновой функции, что означает, что частица внезапно занимает фиксированное положение. Причем эти измерения осуществляются сознательным наблюдателем, поскольку иначе в них не было бы никакого смысла. Таким образом, частица приобретает определенные свойства – локализация, скорость только тогда, когда за ней наблюдают. Можно сказать, что пока за частицами никто не следит, им все равно где находиться. Я называю такой взгляд буддистской школой квантовой механики, поскольку при этом подходе подразумевается, что частицы существуют только тогда, когда за ними наблюдает существо, обладающее сознанием. Существует другая интерпретация квантовых свойств частиц, избегающая подобной антропоморфной терминологии. В данном случае соответствующие частицы поля – это не поле вероятности, а скорее некая функция, которая в разных местах принимает разные значения. Следовательно, частица – это и есть поле. На параметры поля в разных участках накладываются определенные ограничения. В этом и заключается смысл слова «квантовый». В рамках данного подхода, так называемый коллапс волновой функции, вовсе никакой не коллапс. Волновая функция никуда не девается. Просто дело в том, что измерительный прибор тоже состоит из частиц и их полей, и взаимодействие поля анализируемой частицы с полями частиц прибора приводит к тому, что частица регистрируется в определенном месте, но поле никуда не делось. Такова западная интерпретация квантовой механики, хотя следует заметить, что среди физиков всего мира более популярной является восточная интерпретация. Это разделение Восток-Запад ярко проявилось в работах одного философа. Британско-австрийский философ Людвиг Витгенштейн, годы жизни 1889-1951. Занимался философией языка и знания и изучал вопрос о том, что составляет наше реальное знание. Эту проблему он анализировал, находясь на полях сражений Первой мировой войны, и изложил свои мысли в логико-философском трактате, единственной его книге, опубликованной при жизни. Книга имела необычную структуру и вышла в свет только в 1921 году, благодаря усилиям бывшего наставника Витгенштейна британского математика и философа Бертрана Рассела, годы жизни 1872-1970. Труд этот стал Библией для известного философского направления, называемого логическим позитивизмом и занимающегося определением границ научного познания. Книга и возникавшие вокруг нее философские дискуссии повлияли на труды Тьюринга, И способствовали возникновению информатики и лингвистики. Логика философский трактат предвосхищает представление о том, что все знания имеют иерархическое строение. Сама книга организована в виде вложенных друг в друга пронумерованных утверждений. Вот, к примеру, четыре первые фразы: мир есть все то, что имеет место. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. Мир определен фактами и тем, что это все факты, потому что совокупность всех фактов определяет как все то, что имеет место, так и все то, что не имеет места. Еще одно важное утверждение трактата, отразившееся позднее в работах Тьюринга, гласит «Вся философия – это критика языка». И сам трактат, и направление логического позитивизма – утверждают, что физическая реальность существует вне зависимости от нашего восприятия, но все, что мы можем узнать об этой реальности, определяется возможностями наших органов чувств, даже усиленных с помощью инструментов и логических построений, основанных на этом чувственном опыте. Можно сказать, что Витгенштейн пытался описать методы и задачи науки. Заключительное седьмое утверждение его книги гласит о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Таким образом, в своих ранних работах Витгенштейн рассматривает дискуссию на тему сознания как бесконечную и тавтологичную, а следовательно лишенную смысла. Однако в более поздних работах Витгенштейн изменил точку зрения и посвятил все свое время изучению проблем, которые прежде относил к разряду тех, что обходит молчанием. Его труды на эту тему были собраны и напечатаны в 1953 году, через два года после его смерти, в виде книги под названием «Философские исследования». Он критиковал свои ранние суждения, объявив их бесконечными и бессмысленными, и пришел к выводу, что изучение достойно все то, о чем он прежде не считал нужным говорить. Его поздние труды оказали глубокое влияние на экзистенциалистов. Так что Витгенштейн является уникальной фигурой в современной философии, поскольку он сформировал две лидирующие и противоречащие друг другу философские школы. О чем же поздний Витгенштейн считал нужным думать и говорить? О таких понятиях, как красота и любовь, которые, как он признал, наличествуют в виде идей в голове человека. Однако он считал, что они должны существовать в совершенном идеальном мире, и аналогичны идеальным формам, о которых писал Платон в своих диалогах, еще одна работа, проложившая путь, казалось бы, взаимоисключающим философским направлением. Мне представляется, что позиция французского философа и математика Рене Декарта охарактеризована неправильно. Его знаменитое изречение «Я мыслю, значит, я существую» обычно истолковывают как восхваление рационального мышления в том смысле, что я мыслю, то есть могу совершать логические построения, следовательно, я на что-то годен. Декарта таким образом считают основателем западной рациональной философии. Однако, обдумывая высказывание Декарта в свете других его трудов, я прихожу к иному выводу. Декарта волновал вопрос психического и телесного, а именно, как из физического вещества мозга возникает сознание. Учитывая это, мне кажется, он пытался довести рациональный скептицизм до экстремума, и на этом основании его утверждение можно перефразировать так. «Я мыслю, значит, существует мой субъективный опыт, следовательно, наверняка мы знаем только то, что нечто, назовем это я, существует». Он не был уверен в том, что физический мир существует, поскольку вся информация, каковой мы обладаем, Составлено из нашего личного восприятия, которое может быть ошибочным или полностью иллюзорным. Однако мы точно знаем, что есть существо, владеющее этим опытом. Я получил религиозное образование в унитарной церкви, где мы изучали все мировые религии. Мы, к примеру, шесть месяцев изучали буддизм, ходили на службы в буддистские храмы, читали их книги и беседовали с их религиозными лидерами. Потом переключались на другую религию, скажем, иудаизм. Главная идея состояла в том, что к истине есть много путей. И так мы получили представление о толерантности и трансцендентности. Последняя идея подразумевает, что для разрешения кажущихся противоречий между различными традициями не требуется признавать, что одна из них верна, а другая ошибочна. Истину можно найти только путем объяснения которая выходит за пределы этих кажущихся различий, особенно в таких фундаментальных вопросах, как смысл и цель. И именно этот подход я бы применил к разрешению вопроса о справедливости восточного и западного понимания связи между сознанием и физическим миром. На мой взгляд, оба направления справедливы. С одной стороны, глупо отрицать существование физического мира даже если мы живем в имитированном мире, как утверждает шведский философ Ник Бостром, родился в 1973 году. Мы воспринимаем его как реальность. Если же мы допускаем существование физического мира и происходящую в нем эволюцию, мы видим, что именно в результате эволюции и появились сознательные существа. С другой стороны, утверждение восточной перспективы основа всего сознания которое и является единственной важной реальностью тоже трудно отрицать хотя бы сравните как мы оцениваем сознательных и несознательных существ. Мы считаем что последние не имеют собственной ценности за исключением той которую приписывают им сознательные существа. И даже если мы воспринимаем сознание как новые свойства сложных систем мы не можем утверждать что это просто еще один их атрибут наряду с пищеварением и лактацией, если цитировать Джона Сёрли. Это нечто поистине важное. Для описания чрезвычайно важных вещей часто используют слово «духовный». Многим данная терминология, имеющая религиозные традиции, не нравится, поскольку подразумевает комплекс убеждений, с которыми эти люди не согласны. Но на самом деле само слово «дух» Часто используют в качестве эквивалента слова сознание. Таким образом, эволюцию можно рассматривать как духовный процесс в том смысле, что она создает духовность, то есть носителей сознания. Кроме того, эволюция ведет к усложнению, к накоплению знаний, к усилению разума, красоты, творчества и к способности выражать трансцендентные эмоции, такие как любовь. Заметим, что все эти определения люди используют для описания Бога. Людям часто не нравятся дискуссии по поводу возможности существования сознания у машин, поскольку для них это означает понижение духовной ценности человека. Однако такая реакция отражает неправильное восприятие понятия машина. Критики строят выводы на своих представлениях о современных машинах, но как бы ни были сложны эти устройства, они пока не могут восприниматься в качестве сознательных существ. Однако, по моим прогнозам, они станут неотличимы от живого человека, которого мы считаем сознательным существом, и, следовательно, будут разделять все те духовные ценности, что мы связываем с сознанием. Это не унижение достоинства человека, а скорее возвышение нашей оценки некоторых машин будущего. Возможно, для этих существ понадобится выбрать другую терминологию, поскольку это будут совсем другие машины. По мере того, как мы учимся заглядывать внутрь мозга и расшифровывать его механизмы, мы открываем для себя его методы и алгоритмы. И мы не только понимаем их, но и воспроизводим эти толкающие друг друга части мельницы, выражаясь словами немецкого математика и философа Вильгельма Лейбница. Годы жизни 1646-1716. Более того, мы настолько сблизимся с создаваемыми нами инструментами, что различие между человеком и машиной начнет размываться, а потом и вовсе исчезнет. Этот процесс уже идет, хотя большинство машин, расширяющих наши возможности, пока еще находится вне нашего тела и мозга. Свобода воли. Важнейшим аспектом сознания является умение смотреть вперед, способность прогнозирования. Эта способность подразумевает возможность планировать, а в социальном плане составлять сценарий того, что должно или может произойти, но пока еще не произошло. С помощью этой системы мы повышаем свои шансы совершить такие действия, которые в наибольшей степени будут соответствовать нашим собственным интересам. Я полагаю, что свобода воли складывается из нашей кажущейся возможности выбирать и действовать таким образом, который кажется наиболее полезным или подходящим, и нашей упорной уверенности в том, что это наш собственный выбор. Ричард Д. Александр. Нужно ли говорить, что растение не знает, что делает, просто по той причине, что у него нет глаз, ушей или мозга? Если мы скажем, что оно действует механически и только механически, Не придется ли признать, что множество других и совсем не случайных действий тоже являются механическими? Нам кажется, что растение механически убивает и съедает муху. А не может ли показаться растению, что человек механически убивает и съедает овцу? Сэмюэл Батлер. У нас в головах есть мозги, у нас в ботинках есть ноги, и вы можете направить себя туда, куда пожелаете. Доктор Сьюз. Композиция «Oh, The Places You Will Go. Можно ли сказать, что головной мозг, который имеет парную структуру, двойной орган, кажется разделенным на части, но един в своем разделении? Избыточность, как мы уже усвоили, является ключевой стратегией новой коры. Но в головном мозге есть и другой уровень избыточности, а именно наличие левого и правого полушария, которые хотя и не идентичны, но во многом очень похожи. Как специфические отделы новой коры специализируются на обработке определенного типа информации, так и полушария имеют некоторую специализацию. Например, левое полушарие обычно отвечает за речевую функцию. Однако такое разделение может быть изменено, так что при работе лишь половины мозга мы можем выжить и более или менее нормально существовать. Американские нейропсихологи Стелла Дебоут и Эс Кёртис описали 49 детей, переживших гемисфероктомию, операцию по удалению половины головного мозга. Этот вид хирургического вмешательства применяется для лечения больных с угрожающими жизненарушениями, затрагивающими лишь одно полушарие мозга. У некоторых больных после этой операции возникают определенные дефекты, но они являются специфическими и больные фактически сохраняют личностные качества многие чувствуют себя совершенно нормально и по внешнему виду и поведению невозможно сказать что у них осталась только половина мозга дебоут и кертис пишут что у детей перенесших гемисфероктомию, развивается удивительно хорошая речь несмотря на удаление речевого полушария. они описывают одного ребенка который после этой операции окончил университет поступил в аспирантуру и имел показатель IQ выше среднего Исследования показывают наличие минимальных долгосрочных последствий для обучения, памяти, личностного восприятия и чувства юмора. В 2007 году американские исследователи Шерворд МакЛеланд и Роберт Максвелл опубликовали аналогичные данные для взрослых, продемонстрировав долгосрочные положительные результаты. Описан случай десятилетней немецкой девочки, которая родилась всего с одной половиной мозга но при этом чувствует себя практически нормально. Поле зрения одного глаза у нее практически идеальное, хотя у больных, перенесших гемисферахтомию, сразу после операции ширина поля зрения сокращается. Шотландский исследователь Ларс Макли комментирует: "Мозг обладает замечательной пластичностью, но все-таки мы были поражены, когда увидели, насколько хорошо единственное полушарие мозга этой девочки адаптировалось" чтобы компенсировать недостающие полушария. Хотя эти наблюдения, безусловно, подтверждают идею пластичности новой коры, интереснее следующий вывод. Каждый из нас, по-видимому, имеет не один мозг, а два и может достаточно хорошо жить с любым из них. Если мы теряем один мозг, мы теряем и хранившиеся в его коре образы, но каждая часть мозга вполне самодостаточна имеет ли каждая полусфера собственное сознание? Некоторые факты позволяют ответить на этот вопрос утвердительно. Рассмотрим пример больных с расщепленным мозгом, у которых сохранены оба полушария, но между ними образовалась расщелина. Мозолистое тело мозга, корпус колоссум, представляет собой пучок из 250 миллионов аксонов, соединяющих между собой полушария мозга и и позволяющих им сообщаться и координировать свои функции. Как два человека могут находиться в тесном контакте и принимать общие решения, при этом оставаясь отдельными и цельными личностями, так и два полушария мозга способны функционировать как единое целое, оставаясь независимыми. Как следует из названия патологии, у пациентов с расщепленным мозгом происходит расщепление или повреждение мозолистого тела. В результате чего у таких людей остаются два функциональных мозга, не имеющих возможности непосредственного общения. Американский психолог Майкл Газзанига родился в 1939 году, проводил обширные исследования мыслительного процесса в полусферах мозга таких пациентов. Левое полушарие пациентов с расщепленным мозгом обычно воспринимает информацию с правого поля зрения и наоборот. Газзанига и его коллеги помещали в поле зрения правого глаза пациента, за которое отвечает левое полушарие, изображение куриного когтя, а в поле зрения левого глаза зимнюю картинку. Затем пациенту показывали набор изображений, так что они воспринимались обоими глазами, и просили его выбрать одну из картинок, которая соответствовала первым изображениям. Левая рука пациента, контролируемая правым полушарием. Указывала на изображение совка, а правая на изображение цыпленка. До сих пор все нормально. Оба полушария работали правильно и независимо. Но на вопрос, почему вы выбрали это изображение, пациент отвечал: речевой центр находится в левом полушарии. Следующее. Очевидно, что куриный коготь соответствует курице. Но когда пациент опускал голову и видел, что его левая рука указывает на совок, Немедленно объяснял и это, опять-таки с помощью речевого центра левого полушария. И вам требуется совок, чтобы чистить птичью клетку. Это пример конфабуляции. Правое полушарие, контролирующее левую руку и плечо, правильно показывает на совок. Но так как левое полушарие, контролирующее вербальный ответ, ничего про снег не знает, оно придумывает объяснение, хотя и не отдает себе в этом отчета. Оно берет на себя ответственность за действия, которого не совершало, но думает, что совершало. Этот опыт демонстрирует, что каждое полушарие пациента с расщепленным мозгом имеет собственное сознание. По видимому, полушария не отдают себе отчета в том, что тело контролируется двумя частями мозга, поскольку научились координировать свои функции, и их решения достаточно согласованы, так что каждое думает, что все решения приняты им самим. Эксперименты газиниги не доказывают, что нормальные люди с сохраненной функцией мозолистого тела имеют два сознательных полушария, но указывают на такую возможность. Хотя мозолистое тело способствует эффективному взаимодействию двух полушарий, это не означает, что полушария не обладают независимым разумом. Каждое может считать, что именно оно принимает все решения, поскольку эти решения вполне соответствуют общей логике и в конце концов каждое полушарие влияет таки на каждое решение путем сотрудничества со вторым полушарием при посредничестве мозолистого тела. Таким образом, каждому полушарию кажется, что это оно контролирует все процессы. Как бы вы проверили эту гипотезу, можно, например, провести корреляцию между неврологической активностью и сознанием. Именно это и сделал Газзанига. Его эксперименты показывают, что каждая полушария функционирует как независимый мозг. Конфабуляции не ограничены полушариями, и для каждого из нас это регулярная практика. Каждая полушария почти так же разумна, как человек в целом. Поэтому если мы считаем, что человек обладает сознанием, приходится сделать вывод, что каждая полушария обладает независимым сознанием. Мы можем провести неврологические корреляции и проделать собственные мысленные эксперименты. Например, решить для себя вопрос, что если два полушария мозга, не сообщающиеся через мозолистое тело, формируют два независимых сознательных разума, то такая же ситуация должна иметь место при наличии функционирующего мозолистого тела. Но любые попытки прямого детектирования сознания в каждом полушарии невозможно из-за отсутствия научного метода определения сознания. Но если мы допускаем, что каждое полушарие мозга сознательно, не придется ли признать, что так называемая неосознанная активность новой коры, составляющая ее основную функцию, тоже обладает независимым сознанием? А может быть, несколькими? Недаром Марвин Минский называл мозг обществом разума. В другом исследовании пациенту с расщепленным мозгом показывали написанные на бумаге слово «колокольчик» для восприятия правым полушарием и слово «музыка» для восприятия левым полушарием. Контролирующая речь левое полушарие реагировала словом «музыка». Затем пациенту показывали набор картинок и просили показать ту, которая в наибольшей степени соответствует слову, которое ему только что показали. Его рука, контролируемая правым полушарием, указывала на колокольчик, а контролируемый левым полушарием речевой центр сообщал «Да, музыка, последний раз, когда я слышал музыку, это были колокольчики, звук доносился снаружи». Он выбрал это объяснение, хотя среди предложенных ему картинок были и другие, даже более близкие по смыслу к слову «музыка». И опять мы сталкиваемся с конфабуляцией. Левое полушарие объясняет решение, которого оно никогда не принимало, как будто это было его решение, и делает это не для того, чтобы прикрыть друга, то есть объяснить выбор второго полушария. Оно действительно считает, что само приняло это решение. Эти реакции и решения могут распространяться и на эмоциональные реакции. Подростка с расщепленным мозгом спросили, так что слышали оба полушария. Кто твой любимый? а затем правому полушарию через левое ухо сообщили слово «подружка». Газзанига пишет, что юноша покраснел и засмущался, что является обычной реакцией подростков, когда их спрашивают о любимой девушке. Однако левое полушарие, контролирующее речевой центр, ничего не слышало и попросило уточнить «мой любимый что?». Когда же пациента попросили ответить на вопрос в письменном виде, Левая рука, контролируемая правым полушарием, написала ими девушке. Эксперименты газониги не являются мысленными, это реальные эксперименты над разумом. Они передают интересные наблюдения над сознанием, но имеют даже более непосредственное отношение к вопросу о свободе воли. В каждом из записанных случаев одно из полушарий считает, что это оно приняло решение, хотя на самом деле это не так. В какой степени это относится к решениям, которые мы принимаем каждый день? Вот случай десятилетней девочки, страдающей от эпилепсии. Нейрохирург Ицхак Фрид выполнил операцию на мозге пациентки без наркоза. Это возможно по той причине, что в головном мозге нет болевых рецепторов. Всякий раз, когда хирург стимулировал определенный участок новой коры, девочка смеялась. Сначала врачи подумали, что они, возможно, каким-то образом запускают смеховой рефлекс, но потом поняли, что затрагивают механизм восприятия юмора. По-видимому, они нашли в ее новой коре точку, на самом деле их несколько, распознающую смешное. Она не просто смеялась, она действительно находила ситуацию смешной, хотя вокруг нее ничего не изменилось. Врачи просто затронули ту самую точку в ее новой коре. Когда ее спросили, почему она так смеется, она не ответила, что-то вроде «так, без причины» или «наверное, вы заставляете смеяться мой мозг». Но тут же придумала ответ. Она указывала на какой-то предмет в комнате и пыталась объяснить, почему он вызывает у нее смех. Типичный комментарий был таким. «Вы тоже так весело здесь смотритесь?» Нам все время очень хочется найти рациональные объяснения нашим действиям. Даже если нам на самом деле не пришлось принимать решения, которые их вызвали, так в какой же степени мы ответственны за наше решение? Приведу в качестве примера эксперименты профессора психологии Бенджамина Лайбета из Калифорнийского университета в Дэвисе. Нескольким участникам эксперимента прикрепили к голове электроды для снятия электроэнцефалограммы ЭЭГ и поставили таймер. Лайбет предлагал испытуемым выполнять простые задания, такие как нажатие на кнопку или подвигать пальцем. При этом их просили отмечать по таймеру время, когда они в первый момент осознают, что должны действовать. Тесты показали, что задержка составляла лишь 50 миллисекунд. Между моментом, когда участник эксперимента сообщал о готовности действовать и реально приступал к действию, проходило в среднем 200 миллисекунд. Исследователи также анализировали сигналы ЭЭГ. Активность мозга, связанная с началом функции моторной коры, ответственной за выполнение движения, проявлялась в среднем примерно за 500 миллисекунд до выполнения действия. Это означает, что моторная кора начинала готовиться к выполнению задачи примерно за треть секунды до того, как человек понимал, что решение принято. Смысл экспериментов Лайбита горячо обсуждался в научных кругах. Сам Лайбет пришел к выводу, что наша идея о принятии решения, по-видимому, является иллюзией и что сознание в этом не участвует. Философ Дэниел Деннет так прокомментировал эти эксперименты. Действия сначала готовятся в какой-то части мозга и оттуда сигналы направляются к мускулам останавливаясь по дороге чтобы сообщить вам сознательному существу что происходит но как хорошие чиновники в кабинете президента поддерживают иллюзию что все затели именно вы в то же время Деннет сомневается в значимости временных интервалов определенных в экспериментах лабита в частности он считает что люди не могут отдавать себе отчета в том когда именно начинают осознавать что решение принято можно задать вопрос Если сам человек не знает, в какой момент он осознает, что решение принято, то кто же это знает? Да, вопрос поставлен правильно. Как я и говорил ранее, мы толком не знаем, что же именно мы осознаем. Индийско-американский нейробиолог Вилей Анур Субраманиан Рамачандран родился в 1951 году. Объясняет ситуацию несколько иначе. Учитывая, что в Новой Корее имеется порядка 30 миллиардов нейронов, тут всегда происходит множество процессов, и мы осознаем лишь малую часть происходящего. Решения, малые и большие, постоянно обрабатываются новой корой, и предлагаемые выводы достигают нашего сознания. Рамачандран считает, что говорить следует не о свободе воли, а о свободе нежелания, то есть о способности отвергать решения, предлагаемые несознательной частью новой коры. Проведем аналогию с военной кампанией. Военные чиновники готовят рекомендации президенту. Прежде чем получить его резолюцию, они проводят подготовительную работу, которая позволит осуществить принятое решение. В какой-то момент предложение доходит до президента, он его одобряет, и тогда выполняются остальные операции в рамках данной стратегии. Аналогичным образом, поскольку в новой коре происходят неосознанные процессы, подготовка рекомендаций до их представления президенту и осознанные процессы – функция президента. Мы можем наблюдать активность нейронов и реальные действия до того, как принято официальное решение. В каждой конкретной ситуации можно обсуждать, насколько свободен президент в выборе окончательного решения, в частности, американские президенты на протяжении всей истории страны как принимали, так и отклоняли предложения армейских чиновников. Но нас не должно удивлять, что умственная деятельность, даже в моторной коре, начинается до того, как мы осознаем, что нужно принимать решение. Таким образом, эксперименты Лайбета показывают, что в нашем мозге при принятии решений происходит большая неосознанная работа. Мы уже знаем, что большая часть процессов в новой коре не является осознанной, Поэтому не следует удивляться, что наши действия и решения имеют как осознанную, так и неосознанную составляющие. Важно ли их разделять, если наши решения складываются из этих двух составляющих? Есть ли смысл их идентифицировать? Разве не оба аспекта представляют работу нашего мозга? Являемся ли мы в итоге ответственными за все, что происходит в нашем мозге? Вряд ли можно прикрыться фразой типа Да, я убил его, но я не могу нести ответственность, поскольку не обратил на это внимания. Даже если иногда существуют какие-то легальные основания, позволяющие не считать человека ответственным за принятые решения, обычно мы отвечаем за все, что совершаем. Приведенные мной в качестве примеров эксперимента и наблюдения относятся к вопросу свободы воли. Эта тема, как и тема сознания, обсуждается со времен Платона. Даже выражение "свобода воли" возникло еще в тринадцатом столетии. Но что же в сущности оно означает? Словарь Мэриям Уэбстер дает такое определение: "Свобода человека сделать выбор, который не предопределён предисторией или божественным вмешательством". Можно заметить, что определение это безнадежно тавтологично. Свобода это свобода, оставив в стороне идею противопоставления свободы воли и божественного вмешательства, обнаруживаем в этом определении один важный элемент, заключающийся в том, что свободное решение не предопределено предшествующими событиями. Я вернусь к этому вопросу чуть далее. Стэнфордская философская энциклопедия утверждает, что свобода воли – это способность разумного существа выбрать направление действий среди возможных альтернатив. В соответствии с этим определением, обычный компьютер тоже обладает свободой воли, так что энциклопедия помогает нам еще меньше, чем словарь. От Википедии чуть больше пользы, здесь дается такое определение. Возможность человека делать выбор вне зависимости от определенных обстоятельств. Наличие ограничивающего обстоятельства есть детерминизм. Здесь опять дается круговое определение, но зато называется главный враг свободы воли – детерминизм. В этом смысле приведенное определение из словаря Merriam-Webster является аналогичным. Свобода воли противопоставляется выбору предопределенному предыстории. Что же такое детерминизм? Если мы набираем на калькуляторе 2 плюс два, он выдает результат 4. Могу ли я сказать, что калькулятор выразил свободу воли и решил показать 4? Вряд ли найдется человек, который воспримет это в качестве демонстрации свободы воли, поскольку решение предопределено входным сигналом и внутренними механизмами калькулятора. И если я совершу более сложные вычисления, мы по-прежнему скажем, что свободой воли калькулятор не обладает. А как расценить ответы Ватсона на вопросы Джоапарди? Хотя его рассуждение намного сложнее операций, производимых калькулятором, и в этом случае вряд ли найдутся люди, которые обнаружат в его ответах проявление свободы воли. Никто не знает досконально, как работает эта программа, но несколько исследователей сообща смогут описать все методы, определяющие функции Ватсона. Можно сказать, что решения Ватсона определяются следующими факторами. Первое – всеми программами, участвующими в поиске ответа на конкретный вопрос. Второе – самим вопросом. Третье – состоянием внутренних параметров, определяющих выбор решения. Четвертое – триллионами байт информации, включая энциклопедии. И на основании этих четырех категорий данных ответ на предопределен. Может быть, на один и тот же вопрос всегда будет выдан один и тот же ответ. Однако Ватсон запрограммирован таким образом, чтобы учиться на собственном опыте, поэтому существует возможность, что в следующий раз ответ будет несколько иным. Однако это не противоречит нашему выводу, а скорее подразумевает расширение пункта 3, описывающего контролирующие параметры машины. Так в чем же именно состоит различие между человеком и Ватсоном, объясняющее наличие свободы воли у человека и ее отсутствие у машины. Можно назвать несколько факторов. Даже с учетом того, что Ватсон лучше играет в джеопарде, чем большинство людей, его строение все же гораздо проще строения человеческой новой коры. Ватсон действительно много знает и использует иерархические методы, но структура его иерархического мышления пока еще значительно проще, чем у человека. Заключается ли разница только в степени сложности и иерархического мышления? Существуют доказательства, указывающие, что это действительно так. Как мы говорили о сознании, я заметил, что для меня смелый шаг в том, что мне придется признать компьютер, прошедший тест Тьюринга, сознательным существом. Пока лучшие виртуальные собеседники не могут этого делать, но постоянно совершенствуются, так что для меня вопрос сознания связан с уровнем совершенства системы. Возможно, вопрос о свободе воли для меня решается также. Действительно, с философской точки зрения различие между человеческим мозгом и современными компьютерными программами заключается в наличии отсутствия сознания. Мы считаем, что человеческий мозг обладает сознанием, тогда как компьютерные программы нет пока еще. Может быть, тот же самый фактор. Определять наличие свободы воли? Простой мысленный эксперимент подтверждает, что сознание в самом деле является важнейшей составляющей свободы воли. Рассмотрим ситуацию, когда кто-то совершает некое действие, не отдавая себе в этом отчета, то есть полностью за счет неосознанной активности мозга. Будет ли этот поступок проявлением свободы воли, большинство людей на этот вопрос ответят отрицательно. Если это действие опасно для окружающих, мы, возможно, все же будем считать совершившего его человека ответственным за его поступок, но учтем предшествовавшие ему сознательные действия, такие как злоупотребление алкоголем или просто отсутствие критического осмысления собственного поведения. По мнению некоторых комментаторов, эксперименты Лабита доказывали отсутствие свободы воли, поскольку продемонстрировали, что очень многие наши действия являются неосознанными. Многие философы сходятся в том, что осознанное принятие решений есть часть свободного волеизъявления, то есть одно из обязательных условий. Однако для многих наблюдателей сознание необходимое, но недостаточное условие. Если наши решения, осознанные или неосознанные, предопределены уже до того, как мы их принимаем, как же можно заявлять, что мы принимаем их свободно? такая позиция, в рамках которой свобода воли и детерминизм считаются несовместимыми, называется инкомпатибилизмом. Например, американский философ Карл Джайнет родился в 1932 году, считает, что если события в прошлом, настоящем и будущем детерминированы, значит мы не можем контролировать ни сами события, ни их последствия. Наши кажущиеся решения и действия, лишь часть этой предопределенной последовательности, и это означает, что свободы воли просто не существует. Но не все считают, что концепции свободы воли и детерминизма несовместимы. В частности, сторонники позиции компатибилизма уверены, что мы свободны сделать выбор, даже если этот выбор предопределен или будет предопределен. Так Дэниел Деннет утверждает, что хотя будущее может быть детерминировано настоящим. «Мир настолько сложен, что мы не можем предвидеть, что нам принесет будущее. Мы способны идентифицировать некоторые ожидания и имеем свободу совершить действия, противоречащие этим ожиданиям. Следует соотносить наши решения и поступки с этими ожиданиями, а не с теоретически предопределенным будущим, которого нам знать не дано». Таким образом, в соответствии с идеями Деннета, свобода воли существует. Газанига также придерживается позиции компатибилизма. Мы несем личную ответственность за наши действия, даже если живем в детерминированном мире. Циник может прокомментировать это так: вы не контролируете свои действия, но все равно будете чувствовать себя виноватым. Некоторые мыслители считали идею свободы воли иллюзией. Шотландский философ Дэвид Юм (годы жизни 1711–1776)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 Но апостериори, на опыте, он убеждается к своему изумлению, что он не свободен, а подчинен необходимости, что, несмотря на все свои решения и размышления, он не изменяет свои деятельности и от начала до конца жизни должен проявлять один и тот же им самим неодобряемый характер, как бы играть до конца однажды принятую на себя роль. Я бы хотел кое-что добавить. Концепция свободы воли и тесно связанная с ней идея об ответственности. Очень полезна и, вообще говоря, жизненно важна для поддержания порядка в обществе, вне зависимости от того, существует на самом деле свобода воли или нет. Как и сознание, свобода воли существует в виде мемы идеи. Попытки доказать ее существование или хотя бы дать ей определение могут оказаться безнадежной тавтологией, но в реальности практически все в эту идею верят. Очень важная часть понятий высшего иерархического порядка в нашей новой коре связана с идеей свободного выбора и ответственности за свои поступки. Вне зависимости от истинного философского смысла свободы воли и реальности ее существования, без этого понятия наше общество было бы гораздо хуже. Кроме того, мир не обязательно детерминирован. Ранее мы говорили о двух точках зрения в квантовой механике, различающихся отношением квантового поля и наблюдателя. Популярная интерпретация с точки зрения наблюдателя объясняет роль сознания. Частицы проявляют квантовые свойства только тогда, когда за ними наблюдает сознательное существо. Но в философии квантовых явлений есть еще один вопрос, который связывает нас с вопросом о свободе воли а именно, детерминированы или случайны квантовые явления. Чаще всего квантовые явления объясняют так. Когда происходит коллапс волновой функции, описывающей частицу, частица приобретает специфическую локализацию. Если рассматривать большое множество таких событий, наблюдается предсказуемое распределение вероятности расположения частиц. Вот почему волновую функцию рассматривают как распределение вероятности. Но распределение для каждой частицы при коллапсе волновой функции случайное. Другая интерпретация основана на детерминистической позиции. Существует скрытая переменная, которую мы не можем определить отдельно, но значение которой определяет положение частицы. Итак, значение или фаза скрытой переменной в момент коллапса определяет положение частицы. Большинство специалистов в области квантовой физики, кажется, склоняются к идее о случайном распределении в поле вероятности. Но уравнения квантовой механики позволяют предполагать существование подобной скрытой переменной. Таким образом, мир, возможно, не является полностью дотерминированным. В соответствии с вероятностной интерпретацией квантово-механических законов, на самом нижнем уровне реальности существует бесконечный источник неопределенности. Однако эти рассуждения, возможно, не разрешают сомнения инкомпатибилистов. Верно, что при такой интерпретации квантовой механики мир недетерминирован, но наша идея о свободе воли подразумевает нечто большее, чем случайные решения и поступки. Большинство сторонников позиции инкомпатибилизма, считают концепцию свободы воли несовместимой со случайным механизмом принятия решений. Они считают, что при наличии свободы воли принятие решений должно осуществляться целенаправленным путем. Стивен Вольфрам предлагает путь разрешения этой дилеммы в его книге Наука нового типа A (New Kind of Science, 2002 год). Подробно излагается идея клеточных автоматов и их роль во всех аспектах нашей жизни. Клеточный автомат – это механизм, в котором значение информационных ячеек постоянно пересчитывается в зависимости от состояния соседних ячеек. Джон фон Нейман создал теоретическую самореплицирующуюся машину, названную универсальным конструктором, которая, возможно, была первым клеточным автоматом. Вольфрам иллюстрирует свою идею на примере простейшего клеточного автомата – одномерной группы ячеек. В каждый момент времени каждая ячейка может быть либо черной, либо белой. В каждом цикле значение цвет всех ячеек пересчитывается. Значение ячейки в следующем цикле есть функция от ее текущего значения и значений двух соседних ячеек. Каждый клеточный автомат характеризуется правилом, определяющим механизм расчета значения ячейки в следующем цикле. В качестве примера представлено так называемое правило 222. Автомат подчиняется правилам, и эти правила диктуют, будет ячейка белой или черной, в зависимости от восьми возможностей, существующих в данном поколении. Таким образом, всего существует 2 в восьмой степени, 256 возможных правил. Вольфрам перечислил все 256 вариантов и приписал каждому из них номер от нуля до 255. Интересно, что все эти 256 теоретических машин сильно различаются своими свойствами. Автоматы, которые Вольфрам отнес к первому классу, такие как номер 222, создают предсказуемые рисунки. Если бы вас спросили, какой будет центральная ячейка после триллиона триллионов итераций правила 222, вы, не задумываясь, ответили бы «черный». Интересно, что поведение автоматов четвертого класса совершенно непредсказуемо. Эти результаты проходят самые строгие математические тесты на случайность распределения, но при этом создают не просто шум, а некие повторяющиеся рисунки. Только повторяются эти рисунки странным непредсказуемым образом. Если нас спросят, каким будет значение определенной ячейки через триллион триллионов итераций, У нас нет иной возможности ответить на этот вопрос, кроме как запустить машину и провести все эти итерации. Безусловно, решение детерминировано, поскольку это очень простая модель, но оно абсолютно непредсказуемо. Главный тезис Вольфрама, выдвинутый на основании этих экспериментов, заключается в том, что мир – это один большой клеточный автомат четвертого класса. Название книги «Наука нового типа» говорит о том, что его теория отличается от большинства других научных теорий. Мы можем определить положение спутника Земли через пять лет от сегодняшнего момента или через любой другой срок, не прибегая к симуляции его положения в каждый момент времени, а воспользовавшись соответствующими физическими законами. Но будущее состояние автоматов четвертого класса нельзя предсказать без симуляции всех этапов. Если Вселенная – это гигантский клеточный автомат, как считает Вольфрам, то на свете нет такого компьютера. Любой компьютер будет соответствовать лишь части Вселенной, который мог бы осуществить такую симуляцию. И поэтому будущее состояние Вселенной совершенно непредсказуемо, хотя и детерминировано. Таким образом, даже если наши решения детерминированы, Поскольку наше тело и мозг являются частью детерминированной вселенной, они при этом совершенно непредсказуемы, поскольку мы живем в автомате класса 4 и являемся его частью. С точки зрения Вольфрама это достаточное основание, чтобы признавать существование свободы воли. Нам нет нужды обращаться к рассмотрению всей вселенной, чтобы анализировать детерминированные, но непредсказуемые события. Ни один из ученых, работавших с Ватсоном, не смог предсказать его решение, поскольку его программа слишком сложна и вариабельна, а его возможности основаны на столь обширном объеме знаний, которые не под силу одолеть ни одному человеку. Если мы допускаем наличие свободы воли у человека, следовательно, нам придется допустить ее наличие и у будущих версий Ватсона и аналогичных машин. Лично я считаю, что люди обладают свободой воли и поступаю в соответствии с этой моей позицией. Однако мне не удается найти примеры собственной жизни, иллюстрирующие этот принцип. Например, решение написать эту книгу. Я ведь никогда такого решения не принимал. Сама идея книги заставила меня это сделать. Обычно меня захватывают идеи, которые как бы поселяются в моей новой коре и диктуют свои правила. А что насчет решения жениться, которое я принял вместе с еще одним человеком 36 лет назад? В то время я следовал обычной программе, найти и удержать привлекательную девушку. И тогда я влюбился. Где здесь свобода воли? А что можно сказать о малозначащих решениях, принимаемых мной каждый день? Например, о выборе слов в книге, над которой сейчас работаю. Я начинаю с чистого виртуального листа. Никто не говорит мне, что я должен делать. Нет редактора, который заглядывал бы мне через плечо. Мой выбор полностью зависит от меня самого. Я свободен, полностью свободен написать все, что я понимаю. Понимаю? Да, я сделал это. Я, наконец, проявил свободу воли. Я собирался написать слово «захочу», но принял свободное решение и написал вместо этого что-то совершенно неожиданное. Возможно, мне впервые в жизни удалось реализовать свободу воли. Впрочем, это не совсем так. Думаю, понятно, что этот пример не демонстрация моей свободы воли, а скорее попытка проиллюстрировать мой тезис и проявить слабое чувство юмора. Я разделяю точку зрения Декарта о том, что являюсь сознательным существом, но относительно свободы воли у меня меньше уверенности. Очень трудно уйти от вывода Шопенгауэра, Ты можешь делать то, что ты хочешь, но в каждое данное мгновение твоей жизни ты можешь хотеть лишь чего-то определенного и, безусловно, ничего иного, кроме этого одного. Я, тем не менее, буду продолжать действовать так, как будто у меня есть свобода воли и стану верить в это, пока мне не придется объяснить, почему. Личность. Однажды философу приснился сон. Сначала перед ним появился Аристотель, и философ спросил его «Можешь за 15 минут изложить мне суть твоего учения?». К его удивлению, Аристотель меньше чем за четверть часа представил блестящее изложение, в которое вместил невообразимое количество материала. Но когда философ что-то возразил, Аристотель не смог ему ответить и сконфуженный исчез. После него появился Платон. И с ним произошла та же история, и замечание философа произвело тот же эффект, как и в случае с Аристотелем. Платон тоже не смог ответить и исчез. Потом один за другим появлялись все самые известные в мире философы, и наш философ о их всех одним и тем же замечанием. После поражения последнего философа, наш философ заявил ему, «Я знаю, что сплю и вижу все это во сне». Но я нашел универсальный контраргумент для всех философских концепций. Завтра я проснусь и, возможно, забуду его, и миру будет чего-то недоставать. Усилием железной воли философ заставил себя проснуться, бросился к столу и записал свой универсальный контраргумент, а затем с облегчением нырнул в постель. На следующее утро он проснулся, подошел к столу и прочел, что написал. Написано было. Это ты так говоришь. Рэймонд Смалиан в пересказе Дэвида Чалмерса. Что меня лично интересует гораздо больше, чем наличие у меня сознания и свободы воли, это то, почему мне принадлежит сознание и опыт именно такого человека, который пишет книги, любит пешие и велосипедные прогулки, принимает пищевые добавки и тому подобное. Очевидный ответ, потому что ты такой. Это, вероятно, тавтология того же сорта, что и в определениях сознания и свободы воли. Однако в данном случае у меня есть более точный ответ на вопрос, почему мое сознание ассоциируется именно с этой определенной личностью. По той причине, что я сам себя таким сделал. Знаете афоризм «ты то, что ты ешь»? Еще правильнее будет сказать «ты то, что ты думаешь». Как мы уже обсуждали, все иерархические структуры новой коры – определяющие мою личность, умения и знания, являются результатом моих собственных мыслей и опыта. Люди, с которыми я иду на контакт, идеи и проекты, к которым я подключаюсь, являются основными факторами, определяющими мое становление. В этом смысле выбор еды тоже отражает активность моей новой коры. Учитывая потенциальную возможность существования свободы воли, Можно сказать, что я сам принимаю решение, каким стать. Вне зависимости от того, как мы пришли к тому, что мы есть, каждый из нас желает сохранить свою индивидуальность. Если бы вы не хотели выжить, вы бы не читали сейчас эту книгу. Каждое существо преследует эту цель. Это определяющий фактор эволюции. Хотя дать определение личности, возможно, еще труднее, чем сознанию и свободе воли. Тема эта гораздо важнее. В итоге, если мы хотим продолжить свое существование, мы должны понимать, кто мы есть. Проведем следующий мысленный эксперимент. Представим себе, что находимся в будущем, где существуют гораздо более совершенные технологии, чем сегодня. Когда вы спите, исследователи сканируют ваш мозг и отмечают все важные детали. Возможно, они делают это с помощью аппарата размером с клетку крови, которая перемещается по капиллярам вашего мозга или посредством какой-то другой неинвазивной технологии. Но они имеют всю информацию о вашем мозге в каждый конкретный момент времени. Они также регистрируют состояние тела, способное отражать состояние вашего разума, например, активность эндокринной системы. Затем они устанавливают этот файл в небиологическое тело, которое выглядит и движется как вы и вполне способны выдать себя за вас. Утром вам сообщают о том, что было сделано, и показывают вам вашего мозгового двойника, возможно так, что он вас не видит. Назовем его «Вы-2». «Вы-2» рассказывает о своей жизни так, как если бы это были вы. А также рассказывает, что сегодня утром он обнаружил, что его снабдили гораздо более надежным новым телом, версии 2.0. «Хм, мне это тело нравится», замечает ваш двойник. Наш первый вопрос заключается в следующем. Является ли вы два сознательным существом? На вид он вполне сознателен. Он вполне может пройти тест, о котором я упоминал, как чувствующее и сознательное существо. Если вы обладаете сознанием, то вы два тоже. Таким образом, если вы вдруг исчезнете, никто этого не заметит. Вы два заявит всем, что он это вы. Все ваши друзья и близкие будут рады за вас поскольку вы теперь счастливый обладатель нового, более надежного тела и ментального субстрата, чем раньше. Возможно, ваши более склонные к философствованию друзья окажутся слегка обеспокоены, но в целом все останутся счастливы, включая вас самого. Ну или, по крайней мере, того, кто выдает себя за вас. Так что же, нам больше не нужно ваше старое тело и старый мозг, так? Можно их выбросить? Думаю, вы с таким положением вещей не согласитесь. Я сказал, что сканирование производилось неинвазивным способом, так что вы живы и находитесь в сознании. Более того, ваше самосознание с вами, а не с вы-два, даже если вы-два думает, что является вашим продолжением. А возможно, вы-два даже не знает, что вы существуете или когда-то существовали. Да и вы бы ничего не узнали, если бы вам не сказали. Какой вывод? Вы два обладает сознанием, но это другое существо, другая личность. Он чрезвычайно похож на вас, больше, чем генетический клон, поскольку обладает теми же, что и вы, неокортикальными образами и контактами. Точнее сказать, обладал в момент создания. С этого момента каждый из вас пошел своим путем, и новая кора мозга каждого из вас тоже. Вы все еще существуете. У вас другой опыт, нежели у два. Вывод такой, вы два, это не вы. Ну хорошо, пока все ясно, теперь проведем другой мысленный эксперимент, я считаю более реалистичный в плане возможного развития человечества. Вы подвергаетесь хирургической операции по замене очень маленького фрагмента мозга небиологическим материалом. Вы уверены, что процедура безопасна и принесет значительную пользу. Это не такая уж фантастическая ситуация, поскольку данную процедуру уже сейчас рутинно используют для лечения людей с неврологическими и сенсорными нарушениями. Например, имплантаты нейронов при болезни Паркинсона или кохлеарные имплантаты при глухоте. В таких случаях внутрь тела вводят компьютеризированное устройство, которое располагается вне мозга, но связано с ним. В случае кохлеарных имплантатов со слуховым нервом. Мне не кажется значимым с философской точки зрения, находится ли компьютер непосредственно внутри мозга или снаружи. С помощью компьютеризированного устройства мы эффективным образом усиливаем мозг и заменяем те его функции, которые больше не выполняются должным образом. В 2030-х годах, когда разумные компьютеризированные устройства будут иметь размеры клеток, Замечу, что белые клетки крови достаточно разумны, чтобы обнаружить и уничтожить патогенов. Мы станем вводить их в организм неинвазивными способами, без хирургических операций. Возвратимся к нашему сценарию. Вам провели необходимую процедуру и все прошло успешно. Улучшились некоторые ваши функции, например, память. Но остались ли вы самим собой? Ваши друзья в этом абсолютно уверены. Вы тоже в этом уверены. Нет никаких достаточных оснований полагать, что вы вдруг стали другим человеком. Конечно, вы подверглись данной процедуре, чтобы что-то изменить, но вы по-прежнему тот же самый. Ваша личность не изменилась. Никакое чужое сознание не завладело вашим телом. Хорошо, ободренные результатом вы решаетесь на следующую процедуру, в этот раз на другом участке мозга. Результат такой же, ваши функции слегка выправлены, Но вы по-прежнему вы. Думаю, вам понятно, к чему я клоню. Вы рассматриваете возможность новых процедур. Ваша вера в возможности медицины возрастает. И наконец приходит момент, когда вы полностью заменили весь свой мозг. Каждый раз процедура проводилась так тщательно, что сохранились все образы и контакты, содержащиеся в новой коре. Так что вы не потеряли никаких личных качеств, навыков или воспоминаний. Никогда не существовало двух персон, вы и вы два. Всегда существовали только вы. Никто, включая вас самого, не заметил, что вы перестали существовать. Вот вы тут. Какой вывод? Вы по-прежнему существуете. Никакой дилеммы нет, все в порядке. Лишь одно замечание: в результате постепенных замен фрагментов мозга вы стали полностью эквивалентны вы два из предыдущего мысленного эксперимента. Назову его «Сценарий сканирования и воспроизведения». В результате сценария постепенных замен вы сохранили все образы и контакты новой коры, но только в небиологическом субстрате, что также справедливо для в 2 из сценария сканирования и воспроизведения. В результате сценария постепенных замен вы получили некоторые дополнительные возможности и стали здоровее, чем прежде. Но абсолютно то же самое произошло и в случае В2 из сценария сканирования и воспроизведения. Однако ранее мы пришли к выводу, что В2 это не вы, но если вы в результате процесса постепенных замен полностью эквивалентны В2, возникшему в результате сканирования и воспроизведения, то вы это не вы. Это, однако, противоречит только что сделанному выводу. Процесс постепенных замен состоит из множества стадий. Каждая стадия, казалось бы, не изменяет идентичности человека. По крайней мере, именно так мы рассуждаем сегодня в отношении пациента с болезнью Паркинсона, перенесшего процедуру имплантации нейрона. Эта некая философская дилемма заставляет некоторых людей сделать вывод, что подобные сценарии замены никогда не реализуются, хотя они уже имеют место. Но поймите вот что, мы в процессе жизни самым естественным образом Претерпеваем постепенные изменения. Большинство клеток нашего тела постоянно заменяются новыми. К примеру, пока вы читали последнее предложение, в вашем теле сменилось около 100 миллионов клеток. Клетки выстилки тонкой кишки сменяются примерно каждую неделю, как и клетки выстилки желудка. Продолжительность жизни различных клеток крови варьирует от нескольких дней до нескольких месяцев. Тромбоциты существуют примерно 9 дней. Нейроны – долгожители, но их органеллы и составляющие их молекулы заменяются примерно каждый месяц. Время полужизни микротрубочек нейронов составляет около 10 минут. Актиновые филаменты в дендритах существуют около 40 секунд. Белки, обеспечивающие энергию синапсов, заменяются каждый час. А рецепторы NMDA n метил диаспорогиновой кислоты в синапсах живут сравнительно долго, около пяти дней. Таким образом, все наше тело обновляется каждые несколько месяцев, что вполне сопоставимо с описанным сценарием постепенных замен. Как вы думаете, вы тот же человек, что и несколько месяцев назад? Конечно, отличия есть. Возможно, вы узнали несколько новых вещей, но вы воспринимаете себя той же личностью и вовсе не ощущаете, что постоянно расщепляетесь и восстанавливаетесь вновь. Представьте себе реку. Вот, например, позади моего офиса протекает Чарльз Ривер. Когда я смотрю на нее сейчас, могу ли я сказать, что это та же река, что и день назад? Давайте сначала решим, что такое река. В словаре говорится, что река – это большой естественный поток проточной воды. Если придерживаться этого определения, то сегодняшняя река отличается от вчерашней все молекулы воды в ней другие этот процесс происходит очень быстро греческий философ диоген лаэрский писал в третьем веке нашей эры что невозможно дважды войти в одну и ту же воду однако обычно мы воспринимаем реку иначе люди любят смотреть на реку поскольку она воспринимается как символ непрерывности и стабильности с обывательской точки зрения сегодня чарльз Ривер та же что и вчера и наша жизнь практически не меняется. Мы – это не только материал, из которого сделаны наши тела и мозг. Частички вещества протекают через нас, как молекулы воды протекают по реке. Мы – слабо меняющийся образ, мы стабильны и непрерывны, даже если составляющий нас материал быстро обновляется. Постепенное введение небиологических систем в наши тела и мозг будет еще одним примером, этого непрерывного оборота составляющих нас элементов оно не повлияет на целостность личности больше чем естественная замена клеток тела мы уже в значительной степени передали нашу историческую интеллектуальную социальную и персональную память различным устройствам и облаку устройства с которыми мы общаемся для обращения к этой памяти пока еще вне наших тела мозга но поскольку их размер все сокращается примерно в 100 раз каждые 10 лет. Они внедрятся и внутрь, и, честно говоря, это будет удобно, так мы их не потеряем. Но если люди не захотят размещать внутри себя микроскопические устройства, это не страшно, поскольку возникнут другие пути доступа к всепроникающему разуму облака. Однако вернемся к дилемме, о которой я говорил. После процесса постепенных замен вы становитесь эквивалентны вы-2 из сценария со сканированием и воспроизведением, однако мы установили, что вы-2 в том сценарии – это не вы. Что же это означает? Это означает, что мы с вами нащупали свойства, которым обладают небиологические системы в отличие от биологических. Речь идет о возможности копирования, запоминания и воссоздания. Мы постоянно делаем это с различными устройствами. Когда у нас появляется новый смартфон, мы копируем в него все наши старые файлы, так что он во многом сохраняет особенности, навыки и память старого смартфона. Вероятно, у него есть новые возможности, но содержимое старого телефона по-прежнему с нами. Аналогичным образом, такие программы, как Watson, безусловно запоминаются. Если вдруг завтра компьютер сломается, Ватсона легко будет восстановить из хранящихся в облаке файлов. Такие возможности небиологических систем не реализуются в биологическом мире. Это достоинство, а не недостаток, и именно поэтому мы так стремимся продолжать загрузку всей нашей памяти в облако. Мы, безусловно, будем продолжать двигаться в этом направлении, поскольку небиологические системы перенимают у нашего биологического мозга все больше и больше способностей. Я вижу такой путь разрешения проблемы. Не правда, что вы два – это не вы, это вы, просто теперь вас двое. Что не так плохо, если вы думаете о себе хорошо, то два хороших существа – это ведь еще лучше. Я считаю, что мы действительно станем придерживаться сценария постепенных замен, пока большая часть нашего мыслительного процесса не начнет происходить в облаке. По вопросу о сохранении индивидуальности, я считаю, что индивидуальность, личность, сохраняется через непрерывность хранящихся в нас информационных образов. Непрерывность не противоречит непрерывным изменениям. И если я сегодня чуть-чуть отличаюсь от того, каким я был вчера, я тем не менее сохраняю свою индивидуальность. Однако непрерывность образов, составляющих мою индивидуальность, не зависит от субстрата. Биологические субстраты прекрасны, они позволили нам продвинуться очень далеко, но мы создаем еще более пригодные и надежные субстраты для очень хороших дел.